Глава девятая Фарида, рассматривая меня как букашку, задумчиво обошла вокруг и цокнула. — А ты не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Есть в тебе какая-то изюминка. Женщина довольно посмотрела на Валери и похвалила ее. — Чудесная работа. Ты достойна вознаграждения. Драконица властно махнула рукой и Сивара преподнесла женщине небольшой ларец, украшенный большими и маленькими, ярко сверкающими рубинами. «Госпожа Фарида, спасибо!» Партниха низко поклонилась, а потом взяла свой подарок. «Можешь же идти», — послышалась в ответ. Валери кивнула и поспешила скрыться из моей спальни, весьма довольная своим вознаграждением за проделанную работу. «Так, теперь побеседуем с тобой». Распорядительница села в кресло и поучительно произнесла. «Не знаю, каким образом ты умудрилась завладеть вниманием нашего правителя еще до официального представления, но, тем не менее, это так. Правил этикета ты не знаешь, а проводить полноценный урок просто нет времени. Поэтому попытаюсь рассказать тебе обо всем кратко, а ты слушай и запоминай». Первое правило и одно из самых главных. Лорд Лукиан – владелец мира. Наш покровитель и защитник. Поэтому приветствовать его нужно должным образом. Когда войдешь в столовую, ты обязана присесть в Книксоне и низко склонить голову, тем самым признавая его власть и силу. Севара, покажи, как это делается. Женщина выступила на середину комнаты и чуть приподняв край длинной юбки, присела в поклоне. Каждое ее движение было грациозным и точным. А еще Книксон выглядел весьма эффектно. Теперь ты. Фарида кивнула на меня. Посмотрим, что выйдет. Я послушно выполнила просьбу и тут же услышала: грациознее! Послушно вновь повторила движение и тут же раздалось: плавнее, плечи прямо, голову ниже. Да что же ты, как деревянная! Я вставала и приседала раз десять, а может, больше, пока Фарида не махнула рукой. Не идеально, но довольно прилично. «Теперь присаживайся». Как только я заняла место на диване, женщина поучительно произнесла. «Когда обращаешься к правителю, не забывай упоминать его титул. Лорд и обязательно на вы. Это неукоснительное правило, запомнила?» «Да», кивнула в ответ. «А теперь поговорим о том, чего в присутствии правителя делать нельзя». Фарида выразительно посмотрела на меня А дальше пошло перечисление запретов того, что категорически делать было запрещено. Противоречить лорду Лукену, грубить, возмущаться его поступками, высказывать неуважение к правящей семье, выражать несогласие, громко смеяться. Список казался бесконечным. И когда Фарида наконец-то озвучила его до конца, я просто уточнила. А может мне лучше не ходить? Ведь я невольно могу нарушить один из этих запретов. «Да как ты смеешь?» разозлилась женщина. «Тебе выпала такая честь, а ты себя так ведешь. Лучше помалкивай и запоминай». Знаете, не хотелось только всего сказать, но Севара украдко ущипнула меня за бок, напоминая, где я нахожусь и с кем разговариваю. Поэтому я замолчала на полусловие и, опустив взгляд, стала молча разглядывать рисунок на ковре, делая вид, что мне очень стыдно за свои слова. «Так-то лучше». Парида поднялась и строго предупредила. «Помни, одна ошибка, и ты покинешь дворец». «Итак, все традиции нарушены». Женщина направилась к двери и уже на пороге бросила Сивари: «Проводи ее к правителю». «Хорошо». Послышалась в ответ, а дальше раздался тихий хлопок двери. Распорядительнице гарема явно не нравилось, что лорд пригласил меня на ужин до официального традиционного представления. «Ирина, ну вот кто тебя за язык тянул?» Севара укоризненно посмотрела на меня. «А что я такого сказала? Одни запреты. А если я действительно сделаю что-то не так?» «Эх, вроде умная девушка, а ведешь себя? Вот скажи, неужели ты не понимаешь, что с госпожой Фаридой воевать не получится? Потому что ты однозначно проиграешь. С такими, как она, лучше дружить. Завтра познакомишься с другими наложницами». Обрати внимание на их поведение. «Спасибо». Поблагодарила я ее за совет и подошла к зеркалу. Валерия оказалась настоящей волшебницей. И за столь короткий срок сшила действительно невероятно красивое платье. Да, для меня оно было непривычным. Длинная, с пышной юбкой и корсетом со шнуровкой на спине. Но я в нем чувствовала себя весьма комфортно. И кроме того, к моему удивлению, пепельно-розовый оттенок был мне к лицу. Одна из помощниц Валери заплела мне красивую косу и украсила ее лентами. «Ты очень миленькая», — улыбнулась Сивара, заметив, как я рассматриваю свое отражение. «Будешь умненькой, все у тебя сложится. А начнешь показывать характер, жди беды». «Я уже поняла, что погорячилась», — виновато вздохнула в ответ. «Завтра извинюсь перед госпожой Фаридой». «Лучше сделать так, чтобы лорд Лукиан тебя похвалил. Это будет лучшим извинением» советовала Сивара. «Ну, тут как получится», — развела руки в стороны. «Я постараюсь выполнить все правила и не нарушить ни один из запретов». «Уже неплохо», — кивнула Сивара. «Нам, кстати, пора». «Скажите, а госпожа Фарида кем приходится лорду Лукиану? Родственницей?» «Нет», — женщина покачала головой. «Она и покойная мать правителя были весьма близкими подругами». Именно распорядительница Гарема после ее смерти воспитывала мальчика. А его отец? Правящий лорд недолго прожил без своей истинной пары и спустя время погиб. Он поднялся высоко в небо и от горя и отчаяния рухнул на острые скалы. Так две души, связанные на земле, вновь соединились на небесах. «Какая печальная история», — вздохнула я. «Да, но они пошли на это осмысленно, хотя могли поступить по-другому» задумчиво произнесла Сивара. Судьба всем дает шанс, и вопрос, какой ты выбор сделаешь. Ты сейчас о чем? Непонимающе нахмурилась. О том, что леди, как и ее супруг, прекрасно знала, рождение сына принесет ей смерть, и все равно решилась подарить мужу наследника. А если бы они пошли другим путем? Им предсказал будущее драконий камень? Сделала я стойку, надеюсь, узнать хоть что-то интересное. «Да?» — кивнула Сивара, а потом вопросительно посмотрела на меня. «Откуда ты знаешь о камне?» «Прочитала в одной из книг, но там часть страниц почему-то удалена и совсем непонятно, как происходит предсказание и что с ним делать дальше». «Этого тебе не нужно знать. Идем». Севара ясно дала понять, что на эту тему разговаривать не будет. «Конечно, было очень жаль, но настаивать я не решилась». Эта женщина относилась ко мне доброжелательно и весьма лояльно, и ссориться с ней в мои планы не входило. «Идем», — улыбнулась в ответ. Мы поднялись в крыло правящего лорда, и меня опять удивило огромное количество цветов. Они были расставлены везде, и к тому же сейчас источали более сильный аромат, чем днем. А может, мне просто показалось. Севара провела меня по коридору и остановилась у одной из многочисленных дверей. «Удачи!» Женщина нажала на ручку, пропуская меня в столовую. Я сделала шаг и замерла, моментально почувствовав себя персонажем сказочной истории. Играла тихая приятная музыка. Повсюду горели свечи в золотых канделябрах. Длинный стол застелен ослепительно-белоснежной скатертью. Он был накрыт на две персоны и сразу стало понятно, что ужинать мы будем наедине. Правящий лорд с задумчивым видом стоял у окна. При моем появлении он обернулся. Я заметила в его руках бокал с вином. «Добрый вечер, Ирина!» Бархатным голосом произнес Лукиан. «Что-нибудь выпьешь?» Сначала я растерялась, а потом, вспомнив указания Фариды, сделала Книксон. Но что-то пошло не так. От волнения я забыла приподнять край юбки, в результате наступила на подул, и когда стала подниматься, чуть не завалилась на бок. «Ой!» Только и смогла вымолвить я. В одно мгновение дракон оказался рядом со мной и успел поддержать, прежде чем я упала. «Осторожно!» Он подставил мне локоть. Покраснев до кончиков волос, я была вынуждена принять его помощь, а потом пискнула. «Извините». «Так меня еще никто не приветствовал», — лорд рассмеялся. «Тебе опять удалось меня удивить?» Я посмотрела на смеющегося мужчину. На секунду представив себе эту картину, стала подхихикивать. Понимая, в какую дурацкую ситуацию попала. Чтобы окончательно не рассмеяться, прикусила нижнюю губу. Прекрасно помня запрет на громкий смех. Но у меня ничего не получилось. и Я все равно расхохоталась. Так как насчет вина? Мужчина с теплом смотрел на меня. Не откажусь. Улыбнулась в ответ, решив, что глоток божественного нектара поможет мне расслабиться. Белое или красное? Красное. Присаживайся. Мой собеседник махнул рукой на диван у окна, а сам подошел к столу и наполнил бокал рубиновой жидкостью. «Спасибо, лорд Лукиан», — поблагодарила правителя я, когда он принес мне вино. «Лукиан», — поправил он меня, присаживаясь в кресло. «Когда мы наедине, об этикете можешь забыть». «Но госпожа Фарида...» — попыталась объяснить я, но дракон жестом дал понять, что продолжать не стоит. Фарида, сторонница правил и обычаев. Иногда ее занудство так утомляет. Тебя она, видимо, уже ознакомила со списком запретов? Да, кивнула я. И как? Мужчина явно веселился. Ну, как вам сказать, он весьма внушительный. Ты, опять поправил меня Лукиан, забудь о всяких дурацких правилах, договорились? Да, кивнула я. Ну а что мне оставалось еще сказать в ответ? Чтобы скрыть свою растерянность, сделала глоток вина. Ты голодна? Поинтересовался мужчина. Не знаю. Пожала плечами, внезапно вспомнив, что за сегодняшний день только завтракала. Тогда, если ты не против, давай сбежим отсюда. Вдруг предложил дракон. Куда? Удивленно уставилась на него. Сейчас увидишь. Недолго думая, мужчина хлопнул в ладоши. Боковые двери открылись, и в столовую вошла девушка, толкающая впереди себя тележку с множеством тарелок, с разнообразными угощениями. «Ты можешь идти», — приказал Лукиан. «Мы все сделаем сами». Служанка бросила на него удивленный взгляд, но, не проранив ни слова, быстро исчезла. Едва мы остались наедине, дракон огляделся и сообщил. «Где-то здесь должна быть корзинка для пикника, я точно помню. Но вот где...» Я обвела взглядом полутемную комнату и предложила. «Возможно, в одном из сервантов?» Несколько шкафов с посудой стояли у дальней стены. И явно, если корзина была, то только там. Лукиам быстро открыл все дверцы и, наконец-то, воскликнул. «Нашел!» Затем он быстро запихал в нее бутылку вина, штопор, два бокала и что-то из еды. Бегло осмотревшись, он сдернул плед с дивана и, ловко свернув его, сложил в корзину. А потом довольно уточнил. «Идем?» «Куда?» Я так и не могла понять, что он задумал. «Ужинать на природе». Лукиан подошел к сплошной стене и, положив на нее ладонь, что-то зашептал. Послышался скрежет, и перед нами открылся тайный проход. «Ирина!» Дракон протянул мне руку. «Давай поторопимся, пока нас не застукали». В этот момент послышался стук в дверь. «Это точно пришла Фарида». «Даже не сомневаюсь в этом. Бежим!» Лукиан схватил меня за руку и потащил за собой. Потайная дверь моментально захлопнулась за нашими спинами, отрезая от всего мира глухой стеной. «Кажется, успели», — рассмеялся Лукиан. «Представляю, как она удивится, когда поймет, что нас в столовой нет». А вот мне почему-то было совсем не до смеха. Едва я представила, что скажет госпожа Фарида обо всем случившемся. «Что-то не так?» уточнил Лукиан. «Мне кажется, наше бегство распорядительницы Гарема не понравится». «Давай все это оставим на потом», — предложил мужчина. «Будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас идем. Нас ждет замечательный вечер». По тайном ходе царил приятный полумрак, который слегка рассеивали невероятно красивые бра из странного камня, светящегося в темноте. Я не смогла сдержать своего любопытства и прикоснулась к одному из них. Необычный светильник на ощупь был совершенно холодным. Это кристаллы Тайо. Они обладают способностью отдавать ранее накопленный свет. Их основное местонахождение на вершинах кор. После специальной обработки из них делают вот такие светильники. Когда кристалл полностью отдает свою энергию, его заменяют, а использованный вновь заряжают. «Очень удобно», – задумчиво произнесла я. А еще практично и долговечно. Как-то поучительно, сказал дракон и взял меня за руку. Идем, а то можем пропустить самое интересное. Что? Сейчас увидишь. Он стал быстро спускаться по лестнице, увлекая меня за собой. И очень скоро мы оказались в ночном саду. Так куда мы идем? В очередной раз поинтересовалась я. Здесь есть одно чудесное местечко. Лукиан увлек меня за собой по аккуратным подстриженным аллеям. Думаю, тебе там понравится. Давай поторопимся, а то можем пропустить нечто очень интересное. Не прекращай задавать вопросы, скоро сама все увидишь». Я просто промолчала, немного шокированная всем происходящим. Правящий лорд явно нарушил весь список запретов Фариды, и, по-моему, это его очень веселило. А вот мне было как-то не до смеха, потому что я уже догадывалась, кого сделают виноватым во всем случившемся. Тем временем мы пересекли ряд узких извилистых аллей и вышли к прекрасному озеру. В свете ночных светил водная гладь искрилась и переливалась, и казалось, что это водоем из расплавленного серебра. Я потрясенно подошла к озеру и, присев на корточки, осторожно коснулась рукой воды. Она была невероятно теплой. А еще я увидела в ней крохотных золотых рыбок, которые беззаботно плескались у кромки воды. Нравится? лукиан подошел ко мне. «Чудесное место!» выдохнула в ответ. «Здесь невероятно красиво!» «Я знал, что тебе понравится!» Лукиан довольно улыбнулся. «А теперь давай поужинаем, если ты, конечно, не против!» Обернувшись, с удивлением поняла, что дракон уже расстелил плед, достал угощение и даже открыл вино. И когда только успел, непонятно. «Присаживайся!» Лукен плюхнулся на покрывало и наполнил бокалы рубиновым напитком. «Давай выпьем за этот прекрасный вечер», — предложил он, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «Чудесный тост!» — улыбнулась в ответ и лишь пригубила немного вина, опасаясь охмелить. «Ты ешь, ешь!» — Лукен пододвинул ко мне тарелочку с мясной нарезкой. «Иначе сейчас быстро опьянеем и...» — он выразительно посмотрел на меня. «И будем плохо себя вести?» Вопросительно приподняла брови. «Да», — кивнул мужчина и расхохотался. «Можно же мне хоть иногда похулиганить?» «Нельзя», — усмехаясь, ответила я, отправляя в рот кусочек запеченного мяса, которое буквально таяло во рту. «Почему?» Дракон от удивления даже перестал жевать. «Потому что правитель должен вести себя достойно, чинно, благородно и быть примером для своих подданных», поучительно произнесла я. Локиан задумчиво посмотрел на меня, а потом, состряпав кислое выражение лица, сообщил. «Ты мне сейчас напоминаешь Фариду». «Что?» — не поняла я. «Ты такая же зануда, как она», — пояснил мужчина и, развалившись на покрывале, уставился в ночное звездное небо. «Вы как скажете?» — укоризненно покачала головой. «Еще раз выкнешь, зацелую», — внезапно предупредил дракон. От удивления я едва не выронила бокал. «Это шутка», — весело рассмеялся он. «Но у тебя было такое забавное выражение лица. Неужели ты так боишься моих поцелуев?» Он повернулся на бок, чуть приподнялся на локте, явно ожидая моего ответа. «Нет, не совсем. Дело не в этом». Окончательно сбившись, я замолчала. «Ирина, неужели ты боишься?» Лукиан, не мигая, смотрел на меня. Его взгляд, казалось, пронизывает насквозь. «Нет». Покачала головой, осознавая, что страха к этому мужчине не испытываю. «Но опасаешься, да?» «Нет», — я вздохнула. «Дело в том, что я тебя совсем не знаю. А мне рассказывали...» «Можешь не продолжать», — он усмехнулся. «Ты, как и все остальные, страдаешь предрассудками». «Ничем я не страдаю». — разозлилась я. — Если задаешь вопрос, будь готов выслушать ответ. И вообще, перебивать крайне невоспитано. Так делают только поросята. Я запихнула в рот кусочек мяса и стала его тщательно жевать, скрывая свое желание отдать самоуверенному крылатому в лоб. — Как ты меня назвала? Лукиан сел и нахмурился. Отвечать я не стала, продолжая, как ни в чем не бывало, наслаждаться мясом. — Ты что, меня игнорируешь? В голосе дракона было столько изумления, а потом он и вовсе рассмеялся. Ты действительно такая смешная, а еще ты другая, совсем не похожа на остальных девушек. Меня никто и никогда не называл поросенком. Наверное, просто боялись сказать правду, буркнула я. Ох, кто-то сейчас договорится. Дракон шутя зарычал. Еще слово, и ты узнаешь, каким грозным я бываю. Уже боюсь. Рассмеялась в ответ, чувствуя себя рядом с этим мужчиной очень легко и непринужденно. Мне действительно было приятно с ним общаться. И в какие-то моменты я даже забывала о том, кем он является на самом деле. «Идем». Лукин внезапно вскочил и протянул мне ладонь. «Куда?» «Идем же скорее, сейчас уже начнется. Опоздаем, потом сама пожалеешь». Я взяла его за руку меня тут же рывком подняли и повели к озеру. Смотри. Лукиан показал ночное небо. Сегодня особенная ночь. Почему? Сейчас увидишь. Обе луны были очень яркими. Одна цвета красного апельсина, другая обычно бледно-желтая сегодня приобрела оранжевый оттенок. Но самое странное, что ночные светила медленно двигались друг к другу навстречу, пока не стали одним целым. И как только они слились в единый круг, вода в озере забурлила. Начала подниматься, и перед нами возник необычный мост. Внешним видом он напоминал закручивающуюся морскую волну и казался живым. «Идем». Лукиан уверенно вступил на мост, совершенно не обращая внимания, как под его ногами плещется вода. «Мне страшно», — вынуждена была признаться я. «А если мы упадем?» «Трусишка», — дракон сделал шаг назад. В одно мгновение он подхватил меня на руки и вновь зашел на мост. Разглядывая меня смеющимся взглядом, лукиан уточнил. «Теперь не страшно?» «Нет», — покачала головой. «Замечательно». Мужчина быстро пошел вперед, а потом, остановившись осторожно, опустил меня. Мы находились на середине моста. Вокруг нас сверкали и переливались водные струи, перекручивающиеся в невероятную конструкцию. «А сейчас начнется то, ради чего я тебя пригласил. Смотри». Он показал рукой на озеро. Я сначала не поняла, о чем идет речь, а потом увидела белоснежный бутон, который стремился вверх, пытаясь выбраться из плена воды. Несколько мгновений спустя на поверхности водной глади появился большой не нераспустившийся цветок. Но едва на него попал лунный свет, он стал быстро раскрываться. Это была необыкновенная волшебная кувшинка с белоснежными лепестками с серебряным окаймлением. Ее сердцевина переливалась перламутровым сиянием, в котором мне удалось разглядеть малюсенькую крохотную девочку с крылышками. «Это кто?» — шепотом спросила я. «Тш, не напугай ее, просто смотри», — послышалась в ответ. Малышка тем временем сладко потянулась, взмахнула крылышками и взмыла вверх, оставляя за собой серебряную полоску. Сделав круг, крошка ловко кувыркнулась в воздухе, а затем резко ушла под воду. А уже через секунду в том же месте на поверхности водной глади появилась золотая рыбка, которая, махнув хвостом, тут же опять ушла на глубину. Я снова хотела полюбоваться цветком, но его уже не было. Нам пора. Локиан поднял голову к небу. Проследив за мужским взглядом, поняла, что ночные светила стали расходиться в разные стороны. Кивнув, поспешила спуститься с моста прекрасно понимая, что волшебство вот-вот закончится. И я была права. Водная конструкция пропала весьма неожиданно. А еще я поняла, что вода потеряла свой сказочный оттенок. И сейчас озеро выглядело совершенно обыкновенным. Понравилось? Я посмотрела на Луки, она и потрясенно выдохнула. А что это было? Во время слияния двух лун просыпаются духи воды. Они своей силой наполняют озеро и даруют частичку себя, золотую рыбку, которая охраняет и оберегает это место. Именно поэтому его называют священным. Говорят, что если у него что-то попросить, то обязательно сбудется. «Правда?» – недоверчиво уточнила. «Не знаю». – мой спутник пожал плечами. «Мое желание не сбылось, поэтому я считаю, что это просто красивая легенда и не более». Если хочешь, то ты можешь попробовать попросить озеро озера исполнения своего желания. Вдруг тебе повезет. А что нужно сделать? Просто опусти руку в воду и мысленно озвучь свою просьбу. Желание у меня было только одно. И я решила испытать судьбу, надеясь, что когда-нибудь оно сбудется.